ВЫХОДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ Лиза давно ждала выхода в море. Даже не верится, что с борта корабля, ушедшего несколько лет назад с Балтики в далекое плавание, она будет любоваться Индийским океаном, и свежий ветер тропических широт будет хлестать ей в лицо. После нескольких месяцев жизни в этом городе, который пыхтел и смердел своими бесчисленными старенькими авто, Тысячами мелких и десятками крупных производств она, наконец, вдохнет свежий ветер. И вот настал этот день. Утренняя дымка, причал, все поднялись по трапу на кормовую часть. Отсюда Лиза могла бы пробежаться по главной палубе до носа с закрытыми глазами. Она знала этот корабль до каждого винтика, но теперь здесь все стало чужим. Главный коридор был наполнен неприятными запахами индийского общежития. В кубриках на стенах пестрели картинки с портретами болливудских звезд, амулеты и всякая мишура, а матросы, встречающиеся на пути, косились то ли с недоверием, то ли с испугом. Когда все пятеро русских специалистов расположились в кубрике, Роман через индийского офицера получил приказ о том, что женщина должна покинуть корабль. «Это наш переводчик, и она пойдет с нами», ответил он безапелляционно. Офицер удалился, но через несколько минут вернулся и сказал, что штабное начальство категорически возражает. «Ах так!» — проявил характер Рома. Тогда мы тоже сойдем на берег. Проводите испытания сами. Мы против дискриминации. В России на кораблях в числе индийских специалистов я видел женщин. А почему наши не могут? Уже отдавали швартовы, офицер убежал и через несколько минут вернулся. Начальство, видимо, покачало головой и смирилось. Лизу разместили в лазарете. Она оставила там свой рюкзак и вышла на корму, присела на кнехт, любуясь удаляющимся городом, и тут же почувствовала на себе чей-то взгляд. Обернулась. Вдоль борта шел ошарашенный матрос. «Ах да», — вспомнила она, — «на кнехте сидеть нельзя. Это же голова боцмана по флотским понятиям. И у них видно тоже». В нескольких километрах от берега вода стала прозрачной. Повеял свежий ветер, и Лиза дышала полной грудью, глядя вниз, туда, где вспенивалась морская пучина, и пузырьки воздуха устремлялись в сине-зеленую глубь, чтобы там растаять. Так началось плавание в Индийском океане. И, как обычно, в 11 часов раздалась знакомая команда «Джаван Чай Пью», что означало «команде пить чай». Чаек пили, как обычно, дважды, до полудня и в пять часов вечера. Шли полным ходом, а к ночи встали на якорь. Роман вывел своих на палубу, проверял надежность установки после монтажа. Лиза не могла спать в такую ночь. На палубе горел прожектор, а прямо над головой расстелился «Млечный путь». Звезды мерцали, как драгоценные камни, то ярко-красным, то синим, то желтым и белым цветом. Вот уж правда, говорят, небо в алмазах. На глубине, подсвеченная прожектором вода, переливалась голубыми и зелеными пластами. Мужики были заняты юстировкой оптических приборов, наводились по звездам, означенным в инструкции. А Лиза искала на чужом небе южный крест просила показать ей созвездие, но всем было не до нее. Роман хмурился, он что-то проверял с инструментом в руках и тихо ругался. Со всеми вместе работал и Даня с раненым пальцем, и он ни разу не пожаловался, даже не поморщился, проверяя затяг соединений с динамометрическим ключом в руках. Наконец Лизу вежливо выпроводили спать в лазарет. Утром прибыли в заданный квадрат, и после раннего подъема и скорого завтрака началась подготовка. Стрельбы должны были производиться в широком диапазоне углов возвышения, то есть с обоих бортов. Когда закончили с одного борта, оказалось, что со стороны другого, как ни в чем не бывало, расположились рыбацкие шхуны и лодки. С присущей простым индейцам непосредственностью рыбаки занимались своим делом, не обращая внимания на грохот пушек. Но что удивительно, с корабля никто не орал в рупор и не ругался, призывая немедленно покинуть опасную зону. Наоборот, капитан связался со штабом и стал запрашивать другой квадрат для продолжения испытаний. Идти туда пришлось больше трех часов. Когда стрельбы закончились, с командного мостика спустился старый знакомый. Командер Ачари, который возглавлял приемочную комиссию. В такую жару он был одет в черную форму, и, как обычно, на нем были клоунские ботинки с высокими берцами. Увидев Лизу, он удивился и обрадовался. Пытался с ней побеседовать, но за очаре тянулась целая стая младших офицеров и старших матросов, горящих нетерпением начать дискуссию. Обсуждали результаты долго, отдав дань индийскому дискурсивному стилю с бессмысленными, по мнению Лизы, противопоставлениями и обобщениями. На базу вернулись через два дня рано утром, завершив все запланированные испытания. Безо всяких буксиров подошли к борту стоящего у стенки корабля и причалили впритык, как трамвай к остановке. Индийские моряки — прирожденные мореходы. Они и в России причаливали без буксира. Правда, были огрехи, и однажды при сильном ветре они задели край пирса, что привело к материальному ущербу. Но старый капитан тогда сказал, «Если наказывать моряков...» то они будут бояться и утратят искусство мореплавания.